Переселение Дарян, колонии. 1100 год до Рождества Христова. Троянская война, закончившаяся уничтожением Трои после возвращения победоносных греков на родину, нисколько не повела к более тесному сближению Азии и Европы. Но стоило грекам один раз ознакомиться с плодородными берегами Азии, и они уже стали сюда стремиться. В скором времени вся приморская полоса Азии покрылась греческими городами – потому что многие эллины вынуждены были покинуть свое отечество и искать себе пристанище на Азиатском берегу. Это произошло по причине Великого Переворота, который сначала коснулся непосредственно только одного Пелопоннеса, но потом распространился и на все греческие племена. То было известное переселение Дарян, известное под именем «Возвращение Гераклидов», так как во главе переселенцев стояли мнимые потомки Геракла. В сказании об этом событии, смешанном с мифическими преданиями, были попытки доказать законность овладения Пелопоннесом дарянами. Они считали себя потомками Геракла, а отец Геракла, амфитрион, когда-то владел Микенами, но из-за умышленного убийства вынужден был покинуть свое государство и бежать в Фивы. Сын его Геракл, воспитанный в Фивах, Ничего не сделал для возвращения отцовского государства, но вместо того долго служил фиванскому царю Эверисфею и по его приказанию совершил 12 подвигов. Но сыновья Геракла предъявили свои права к Пелопидам, которые, происходя от упомянутого выше Пелопса, благодаря брачным союзам подчинили своей власти не только Микенское государство, но и весь Пелопонез. После нескольких тщетных попыток правнукам Геракла, Тимену, Крисфонту и Аристодему, поддержанным италийцами и другими племенами, через 80 лет после Троянской войны удалось вторгнуться в Пелопоннес. Сначала они пытались сделать это из Каринфа, через Истмийский перешеек, но, наконец, следуя совету Дельфийского оракула, переплыли залив на кораблях, высадились в Ахайи и затем направились дальше». Они подчинили своей власти весь Пелопоннес, за исключением Аркадии, сохранившей независимость благодаря гористой местности и благоразумию своего царя. Победители разделили между собой по жребию покоренную страну и образовали три нового государства. Мессинию получил крестфонд, Аргас достался Тимену, а Лакония – двум братьям-близнецам, сыновьям умершего в походе Аристодема, Эврисфену и Проклу. Эллиду они отдали во владение своему союзнику, италийцу Аксилу. Аргосские гераклиды завоевали пограничные городские округа – Сикион, Флиус, Трезен, Эпидавр. Один из внуков Геракла, Олет, с дружиной Дарян, завоевал Каринф. Только Пелопиду Тизамену, изгнанному из своего государства, удалось снова вытеснить Ионян из Ахайи и основать здесь свое государство – Остальные коренные жители Пиелпанеса в скором времени должны были, особенно в Спарте, подчиниться на весьма тяжких условиях власти новых победителей, дарян, или выселиться. Именно так поступили вытесненные из Ахайи и Аняни, которые и направились в Аттику. Эти беглецы, лишенные своих жилищ, в конце концов покинули свое отечество и основали столь важные для греческой истории греческие колонии в Малой Азии. Эти колонии простирались от мыса Триопийского до мыса Лектонского и распространились на ближайшие острова. Жители колоний отличались деятельным, предприимчивым, торговым духом, ранним развитием научного и художественного образования. Они первыми из греческих областей столкнулись с персами и втянули в это столкновение свою греческую родину. Важнейшими ионийскими колониями были Милет, Эфес, Смирна, Калафон, колозомена Факея и острова Самос и Хиас. Не менее замечательными были колонии эолийские, Кимия и на острове Лесбосе Метилена и Митумна, основанные сыном Ареста Пинфилом, бежавшим из Микен сперва во Фракию, оттуда в Азию. Несколько позднее появились Дорейские колонии, которым принадлежали Галикарнас и Кинит, а позже остров Родос О греческих колониях в Южной Италии будет упомянуто ниже. Различные города этих колоний, принадлежавших к одному племени, имели по древнему обычаю общие храмы, в которых праздновались годовые празднества и проходили общие совещания. Эти установления служили сохранению политической связи между отдельными городами. Для этой цели ионянам служил Пнеонион на мысе Микале, иолийцам – храм в Киме – Дарянам – храм Аполлона Триопийского в Книде. С отсечеством своим своем колонии находились в дружественно-родственных отношениях, подобно тем, какие должны существовать между родителями и детьми. При отъезде переселенцы брали с собой огонь из родного города. В празднествах города-метрополии принимали участие и жители основанного им колониального города. В позднейшее время и спартанцам, и афинянам удалось приобрести власть над своими колониями. Первое столетие после переселения дарян в политической жизни греческих государств произошла в высшей степени важная перемена – всеобщее уничтожение царской власти и установление власти аристократов, то есть благородных. Аристократы, возвысившись благодаря родству с бывшими царями, военным заслугам, земельной собственности и высшему образованию, ограничили царскую власть, а потом и совсем вытеснили ее. Там, где благородные злоупотребляли властью и старались умолить права остальных граждан, аристократия вырождалась в олигархию, то есть власть нескольких привилегированных фамилий. Из-за этого стали возникать смуты в народе и недовольство. Во главе недовольных становилась личность, выдававшаяся умом и объявляла себя единым властителем. Подобное лицо, хорошо или дурно оно управляло, называлось тираном. Тиранами в лучшем смысле этого слова были, например, Переандр Коринкский, 625 год до Рождества Христова, Поликрат Самосский, песистрат Афинский, Питак Лесбовский, Гейрон Первый Сиракузский. Тиранами в худшем смысле были оба Дионисия Сиракузские, старший и младший. Тирания была только переходной формой к демократии, то есть народовластию при совершенной полноправности граждан. Лучшим примером такого государственного устройства служат нам Афины. Спарта, в которой царская власть сумела удержаться, представляет напротив пример неизменности и устойчивости первобытной формы правления.